Черчилль в качестве министра по делам колоний взялся урегулировать положение. Он созвал в Каире совещание английских военных и колониальных деятелей, действовавших в то время на Ближнем Востоке. Главным советником Черчилля на этом совещании был известный английский разведчик на Ближнем Востоке полковник Лоуренс. Черчилль и Лоуренс понравились друг другу. И у них тогда завязались дружеские отношения, продолжавшиеся длительное время. Сотрудники Черчилля, сопровождавшие его в Каир, впоследствии вспоминали о том, с какими трудностями была связана эта поездка. Черчилля и его группа на каждом шагу сталкивались с ненавистью со стороны местного населения. На пристани в Александрии их встретила мрачная, враждебно настроенная толпа местных жителей. Когда же они отправились из Александрии в Каир в личном поезде египетского султана, то население перебило камнями все окна в вагонах поезда. Охрана черчилля серьезно опасалась за жизнь своего патрона и других членов группы. Пришлось остановить поезд в нескольких милях от Каира и добираться до отеля, где должно было состояться совещание, на автомобиле. Потребовалось мобилизовать все силы английской и египетской полиции, чтобы обеспечить безопасность пребывания Черчилля в Египте. Совещание в Каире приняло решение передать трон Ирака эмиру Фейсалу, сыну правителя Мекки. Его кандидатуру рекомендовал Черчилль перед совещанием полковник Лоуренс, и министр по делам колоний поддержал эту рекомендацию. Фисалы сделали Иракским королем, чтобы умиротворить тех арабских лидеров, которые оказались обделенными ранее. Верховный комиссар Англии в Ираке сэр Перси Кокс, в соответствии с планами Черчилля, должен был создать видимость приглашения Фисала самим иракским населением, чтобы его возвращение выглядело народным избранием. Было обусловлено, что новое правительство Ирака вступит В договорные отношения с Лондоном и в стране будет расположена английская авиационная база. Лоуренс гарантировал лояльность Фейсалов в выполнении этих обязательств. Черчилль выдвинул идею, чтобы отныне основную тяжесть полицейских функций в колониальных странах, прежде всего на Ближнем Востоке, несла не сухопутная армия, а военно-воздушные силы Англии. Кстати, он сохранил за собой руководство военной авиацией, перейдя в министерство по делам колоний. Если ранее восстающие колониальные народы расстреливались английскими колонизаторами из артиллерийских орудий и винтовок, то теперь Черчилль предложил усмирять их бомбардировками с воздуха и пулеметным огнем с самолетов. Он в последствии очень гордился своей идеей. Его биографы также считают эту идею крупным достижением Черчилля. Действительно, принятие его плана давало Англии большую экономию. Ежегодные расходы по содержанию войск на Ближнем Востоке были сокращены до пяти миллионов фунтов стерлингов в год.